Глава 12. Ферма. Ферма, куда Рудольф привез Лилию-Марию, лежала за селом Букеваль, небольшим уединенным приходом, мало кому известным, окруженным полями в двух лье от Экуэна. Следуя указаниям Рудольфа, извозчик спустился по крутой дороге и свернул на длинную аллею, обсаженную яблонями и вишневыми деревьями. Карета бесшумно катила по мягкому, коротко остриженному газону, покрывающему большинство проселочных дорог. Лилия Мария, молчаливая, грустная, оставалась под тяжелым впечатлением, которое, сам того не желая, вызвал у нее Родольф, о чем он готов был пожалеть. Через несколько минут карета, миновав широкий въезд во двор, проехала по указанию Рудольфа Вдоль густой шпалеры грабов, и остановилась у простого деревянного крыльца, увитого виноградом, который осень окрасила в пурпур. Вот мы и приехали, Лилия Мария, сказал Рудольф, довольны вы? Да, господин Рудольф, но мне кажется, что я не посмею взглянуть на фермершу. Мне будет стыдно перед ней. Почему, дитя мое? Вы правы, господин Рудольф. Она не знает меня, и пивунья подавила вздох. В доме очевидно ждали приезда Рудольф. Как только извозчик открыл дверцу кареты, женщина лет пятидесяти, одетая как и все богатые фермерши парижских окрестностей, с лицом одновременно грустным, добрым и приветливым, спустилась с крыльца и поспешила навстречу Рудольфу, почтительно и радостно приветствуя его. Пивунья покраснела до ушей, и после минутного колебания вышла из кареты. — Здравствуйте, моя милая госпожа Жорж, — сказал Рудольф фермерш. — Как видите, я точен. Вложив затем деньги в руку кучера, он сказал, — можешь возвращаться в Париж. У извозчика, низкорослого приземистого человека, Шляпа была надвинута на глаза, а лицо почти скрыто подбитым мехом воротником длинного пальто. Он положил деньги в карман, ничего не говоря, влез на козлы, стегнул лошадь и быстро скрылся в конце зеленой аллеи. После такой длинной дороги этот, не сказавший ни слова извозчик, что-то очень торопится уехать, — подумал Рудольф. — Как? Всего два часа. Он, видно, хочет пораньше вернуться в Париж, чтобы сделать еще несколько ездок. Однако Рудольф не придал никакого значения этой мелькнувшей у него мысли. Лилия Мария подошла к Рудольфу и с видом смущенным, встревоженным, чуть ли не испуганным, Сказала ему, понизив голос, чтобы госпожа Жорж не услышала ее. «Боже мой! Господин Рудольф, простите меня. Вы отослали извозчика? А как же быть с людоедкой? Увы, я обязана вернуться к ней сегодня вечером, иначе она сочтет меня воровкой. Ведь все, что на мне надето, принадлежит ей, и я еще должна успокоиться, детка». Это мне надо просить у вас прощения? Вам? У меня? За что? За то, что я не сказал вам этого раньше. Вы ничего не должны, людоедки. Вы можете сбросить эту мерзкую одежду и заменить ее той, которую вам предложит любезная госпожа Жорж. Вы с ней почти одного роста, и она с удовольствием даст вам что-нибудь из своего гардероба. Как видите она уже входит в роль вашей тетушки. Лилии Марии казалось, что все это сон. Она попеременно смотрела на фермершу и на Рудольфа, не веря своим ушам. — Неужто я больше не вернусь в Париж? — молвила она голосом, дрожащим от волнения. — Я смогу остаться здесь? И госпожа Жорж Разрешит мне? Значит, он возможен, тот воздушный замок, о котором мы только что говорили. Он перед вами? Я имел в виду эту ферму? Нету, нет. Это было бы слишком прекрасно, слишком хорошо. Никогда не бывает слишком хорошо, Лилия Мария. О, жальсись надо мной, господин Рудольф. Не обманывайте меня. Мне было бы слишком больно. Дорогое дитя, верьте мне, — сказал Рудольф по-прежнему ласково, но с оттенком горделивого достоинства, которое Лилия Мария никогда не замечала у него. Да если хотите, то, начиная с сегодняшнего дня, вы будете вести рядом с госпожой Жорж ту спокойную жизнь, описание которой только что привело вас в восторг. Хотя госпожа Жорж и не доводится вам тетушкой, она будет относиться к вам с самой нежной заботливостью. В глазах обитателей фермы вы будете считаться ее племянницей. Эта небольшая ложь сделает более естественным ваше пребывание здесь. Повторяю, если вам этого хочется, Лилия Мария. Вы можете осуществить свою недавнюю мечту. Когда вы будете одеты, как молоденькая фермерша, — продолжал Рудольф, улыбаясь, — мы сводим вас к вашей любимице мюзете, хорошенькой белой телке, которая с нетерпением ждет обещанных вами колокольчиков. Мы поглядим также на ваших приятелей голубей. — Я непременно хочу выполнить свое обещание лилия мария крепко сжала руки удивление радость признательность глубокое уважение отразились на ее прелестном личике. глаза ее наполнились слезами господин рудольф воскликнула она значит вы ангел господень если делаете столько добра людям не зная их и спасаете несчастных от нищеты и позора «Мое бедное дитя», — ответил Рудольф с улыбкой, в которой сквозила глубокая печаль и невыразимая доброта. «Хотя я еще молод, но уже испытал много горя. Этим и объясняется мое сострадание ко всем обездоленным. Лилия Мария, или, лучше сказать, Мария. Да, пусть отныне ваше имя будет Мария, нежная и красивая, как вы сами». Ступайте теперь с госпожой Жорж, до моего отъезда мы еще поговорим с вами, и я покину вас очень счастливой при мысли, что вы счастливы. Лилия Мария ничего не ответила, она преклонила колено, взяла руку Рудольфа и, прежде нежели он успел ей помешать, почтительно поднесла ее к губам, движением, исполненным изящество и скромности после чего она последовала за госпожой Жорж, которая смотрела на нее с глубоким сочувствием.